Глава 17. «Шеф, это Росков!» Взволнованно прозвучал телефон. «Что ж ты так орешь?» Никитич, поморщившись, отодвинул трубку от уха, простонал, разлепил глаза. Рядом с кроватью стояла Марейка со стаканом чего-то в руках. По улыбке, игравшей на ее губах и по иронично вздернутой брови, Никитич понял, что, вероятно, вчера перебрал. Сейчас я перезвоню», — буркнул в трубку потянулся к стакану, выпил залпом, счастливо выдохнул. А -а протянул хрипло. Спасибо. Откинулся на подушку. Где там интересно как? Приходил уже, усмехнулась Марика. Сказал название монастыря вспомнил. Кремень, а не человек, восхищенно закатил глаза Никитич. Стоп, резко сел. Ой. Схватился за голову, скривился. «Какой монастырь!» «Он там на бумажке написал», — Марейка указала взглядом в кухню. «Как оклемаешься, прочти. Ну и Евгену перезвони. Они что-то сколько и нашли серьезное». «Ох, блин!» — схватился за покрытый испариной лоб Никитич. Олька же вчера к роднику должен был пойти?» «Ага», — весело кивнула Марейка. «Я ж говорю, перезвони». А Евген, между тем, сидел в доме у Чибиса, стискивая телефонную трубку. Не то, чтобы он не знал, что делать. Знал, но как человеку-служивому, ему очень хотелось получить авторизацию шефа. Тем более, что именно Никитич все это и затеял. «Не, а чего мнемся-то?» — удивленно спрашивал Чибис. «Но такие вещи по-хорошему полицию вызывать надо», — объяснил азартному миллиардеру Росков. Че, прям вот так и полицию?» «А если мы просто шли и наткнулись?» — выпятил нижнюю губу тот. «С металлоискателем!» — иронично вставил Евген. «Ну, кто тот металлоискатель видел?» — фыркнул Чибис, но пыл поубавил. «Короче», — шумно выдохнул Евген, — «пока там майор оклемается, я предлагаю позвонить эксперту». «А в полицию?» — нахмурился очень правильный Колька. «А полиция пока подождет», — прищурился Евген. «Майор же не просто так Индиана Джонсом заделался!» Евген понизил голос. «Все же началось с Волги!» Колька тяжело вздохнул. За всеми этими событиями история с трупом в болоте действительно забылась, но Евген был прав. Надо было ждать майора. Накануне Колька, как и обещал Никитичу, раздобыл металлоискатель и пошел к роднику. Пошел один. Дело вроде майор получил несложное, поискать где что пищит. Но столько. За два часа Колька вытащил из земли ведро гвоздей, мешок крышек, старый термос, дырявую кастрюлю и чуть не получил удар током, когда копнул около провода. В какой-то момент его одолела злость, досада и... скука. Каждый же знает, что клад нужно искать в хорошей компании. И тогда Колька вернулся за Евгеном. Эти двое уже не раз попадали в переделки благодаря Никитичу. Пару раз даже вместе. Росков упорствовать не стал, раскидал дела свои, несильно важные, и также, подхватив лопату, пустился следом за Колькой. Удвоем дело пошло быстрее. У Кольки был металлоискатель, а у Евгена аналитический мозг. «Давай думать, друг». Они замерли у истоков родника. Дело было 30 лет назад. Евген вздохнул, огляделся. «Человеческий мозг так устроен, что ему обязательно надо за что-то зацепиться», — задумчиво пробормотал он. «Как пес ищет деревце, чтобы лапу задрать, так и...» Он замер, оборвав сам себя на полуслове. Его взгляд уперся в вековую сосну, раскинувшуюся метрах в двадцати от родника. «Пошли», — уверенно кивнул Евген. «Где-то в корнях этого гиганта и зазвенел металлоискатель». Пронзительно, уверенно, даже, можно сказать, настойчиво. Словно орал «Вытащите уже эту дрянь оттуда и отнесите домой!» Мужики потянулись за лопатами, копали долго. Корни мешались, земля была вязкая, тяжелая, комары надоедливые. Примерно через час сколько во что-то уперся. Замерли, переглянулись и принялись рыть с утроенной силой — Вскоре перед ними предстал старый чемоданчик, такой фанерный, когда-то, наверное, кожей обтянутый. Поднимать было страшно, а вдруг прям в руках развалится. Обкопали, спрыгнув в яму, вытащили, как бомбу времен войны, боясь лишний раз вздрогнуть. Открыли, конечно, без труда, замки были заперты, да вокруг них давно уже все сгнило. Открыли и ахнули. Церковная утварь. Много. Ходила, кресты, цепи и что-то еще, чему невоцерковленные мужики названия не знали. Евген навскидку поднял одну железяку, потер, ногтем поцарапал. «Да елки-шпалки!» палки! выдохнул он удрученно. «Че, пластик?» — нахмурившись, спросил Колька. «Да если бы...» — фыркнул Росков. «Как минимум позолота «Ого!» — у Кольки заблестели глаза. «Жень, тут же целое состояние!» «Умножь еще на историческую ценность», — кивнул Евген. «Так», — резко встал. «Закрываем». Осмотрелся. И яму зарыть надо. Возились долго. Трамбовали землю вокруг сосны, счищали грунт, закидывали ветками, листьями. Колька даже отошел за кусты, где-то траву лопатой срезал да принес пласт, на их проплешину положил. Если не приглядываться, так вроде и ничего. Почти незаметно, если не искать специально. Только вот мужики как раз опасались, что кто-то будет именно что искать специально. Поэтому с рванули прямиком к чибису. У того, как известно, вокруг дома два контура охраны. И сейчас Юрка с горящими глазами метался по кухне, разглядывая содержимое чемодана. «Мужики...» «Я весь мир, считая пешком обошел, а у меня тут, вот, под носом!» Аж пританцовывал он. «Сокровища настоящие!» «Юр, звал?» — отозвалась из комнаты его жена. «Да, любимая!» — кинулся Чибис глубоко беременной Ленке. «Я говорю, дойди до Марики, а то мы что-то до Никитича не дозвонимся!» Колька с Евгеном закусили губы, чтобы спрятать улыбки. Им было что сказать и про сокровище, и про Никитича. Но Ленка подвоха не почувствовала. Стянула со стула любимую шаль, укуталась. Я, Никитичу, скажу, а сама у Марики посижу. Рано не жди, <,oi> лениcas, кивнула она мужу. Даша там, вроде как к слову, сказал Евген. А, махнула рукой Ленка. Прекрасно. Так потер руки Чибис, глядя вслед удаляющейся жене. От прекрасных дам избавились? Перейдем к делу. Его взгляд снова упал на темную и еще грязную церковную утварь. Он хищно улыбнулся, но тут же возмущенно завопил. «Как вы вообще могли рыть без меня?» К тому моменту, как майор смог соскрести себя с кровати и донести свое бренное тело до дома Чибиса, мужики уже вызвали эксперта, о котором когда-то вещал Евген. «Даме посулили тройную оплату за час за срочность». И даже выслали машину к электричке, так что хмурому майору даже не дали времени как следует содержимое чемодана рассмотреть. Едва он уселся за стол в кухне Чибиса, в доме хлопнула дверь, и меньше чем через пару минут в комнату вошла совершенно очаровательная изящная блондинка. Девушка кивнула и безошибочно выхватила горящим взглядом предметы старины на столе. А потом почти таким же взглядом уставилась на Евгена.